Аркан, 7 Хелена не могла разобраться, в какой момент устала от себя, от собственных мыслей и вкусов, от чувств и привычек, меняющегося содержимого желудка и неизменного головы. Жизнь уже давно превратилась в монотонную колею, от которой девушке было противно и тошно. Довольно часто мадмуазель де Фридер пыталась воссоздать в памяти события из детства. Она искала беззаботную радость или ощущение сказки, но ничего подобного так и не вспомнила. Образы были столь скучными и однообразными, будто Хелена уже родилась, недовольная жизнью. Одним из таких эпизодов была очередная поездка на кладбище. Хелене в тот день исполнилось десять, годовщина смерти родительницы. Траурный юбилей в честь того, что годы назад девочка не удушилась петлей пуповины и сгубила тем свою мать. Кажется, отец до сих пор не простил ей этого. Людей в тот день собралось особенно много. партнеры месье де Фридёра, подруги детства покойной... И еще множество людей, отдаленно знавших мадам, бродили среди могил с праздной расслабленностью, словно в салоне. Шептались в отдельных компаниях разодетые помпезно и траурно люди. К запаху кладбищенской земли примешались табак и женский парфюм. Хелена одиноко стояла у чьей-то могильной плиты. К надгробию матери возле которого пласит разговаривал с каким-то мужчиной в цилиндре, девочка не подходила из-за смеси обиды и чувства несправедливости. На Лене никто не обращал внимания в ее собственный день рождения. За все время она не услышала ни одного поздравления и не получила ни одного подарка. Все передадут только завтра, когда праздник уже потеряет весь смысл. Сковырнув кусок мха носком туфли, Хелена в очередной раз пробежалась по камню взглядом. Даты жизни совсем стерлись от времени, а в строке с именем угадывались лишь отдельные буквы. При мысли о том, что от самой девочки тоже когда-то останется лишь треснутая безыменная плита, на душе становилось тоскливо. Ее никогда не будут поминать столь же чинно, как мать, На девочку еще при жизни никто не обращал внимания. Прогоняя одну подобную мысль за другой, Ленни расстраивалась все больше. «Почему ты стоишь здесь совсем одна, моя волшебная?» Девочка обернулась и уткнулась взглядом в пышный букет белых лилий. Державшая его женщина неожиданно возникла у Лени за спиной и теперь застыла в ожидании ответа. «Просто так». У меня все хорошо. Она шмыгнула носом и сглотнула. Мне просто хочется побыть одной, и вот и все. У дамы с цветами была широкополая шляпа. Она стояла спиной к солнцу, отчего ее лицо виделось единым серовато-бежевым пятном в обрамлении темных кудрей. Хелена рассматривала незнакомку лишь несколько секунд. И когда спустя годы мадмуазель де Фридер мысленно возвращалась к этому дню, в ее голове возникал именно этот смутный образ. Постарайся не сердиться на свою мать. Никто из присутствующих не желал такого исхода для вас обеих, она в том числе. Ну, разумеется, Лени с силой пнула мох. Все здесь мечтают, чтобы вместо неё умерла я. Ты слишком строга к взрослым, моя волшебная. Они мечтают о том, чтобы все остались живы. Однако, как ни прискорбно, устроить это не в силах никого из присутствующих. Она все равно могла не умирать в мой день рождения. У всех моих подруг в этот день есть праздник, а меня никто в упор не замечает. Чем я это заслужила? Если во всем этом тебя огорчает лишь отсутствие торжества, подумай о том, что наша покойная Элизабет забирает у тебя только один день в году, оставляя для праздников еще 364. Еще до того, как Лени успела разозлиться от очередного упрека в свой адрес, Внезапно она ощутила на плече прикосновение крупной теплой ладони. Дама приобняла ее, слегка придвинув к себе, и в носу девочки защекотала от терпкого запаха лилий. «У каждого в жизни есть печали, которые он не в силах изменить. Но от мысли об этом ничего не изменится». Легче станет лишь в случае, если примириться с их существованием. В жизни все решено судьбой задолго до нашего рождения. С нежностью женщина провела Хелене по волосам, и та, не зная, куда отвести увлажнившийся взгляд, запрокинула голову. Отдельные искорки света мелькали между пышными кронами вяза. Пели птицы. Сквозь их заливистый щебет пробивались отголоски чужих разговоров. Но стоило подуть ветру, и голоса окончательно гасли за ошепчущим лиственным шумом. В то мгновение казалось, что кроме них, с той странной женщиной на кладбище и вовсе никого не было. Лени думала, как странно, что в такой погожий день кто-то мог умереть или годами уже лежать под землей. В голове ее не укладывалось, почему погода на кладбище не всегда холодна и дождлива, а вместо ворон повсюду расселись садовые птицы. Грустно было бы отправиться на небо в такую погоду и видеть, как люди вокруг наслаждаются летом. Лучше уж раствориться в небе в грозу, чтобы никто вокруг не радовался. Мысли ее прервала незнакомка. «Я знаю» что мои речи о предрешенности едва ли отложатся у тебя в памяти моя волшебная. И все же, я надеюсь, что с годами ты поймешь мою мысль, и, возможно, даже с ней согласишься. Дама вытащила из букета цветок и вручила его Хелене, а затем положила еще один натреснутый камень. Женщина попрощалась, а затем степенно двинулась к остальным взрослым. Пока она не скрылась в толпе, Ленни с любопытством рассматривала ее богатое черное платье и кудри темных, как ее собственных волос, что не спадали по широким расправленным плечам. Оставшись в одиночестве, Хелена внезапно почувствовала себя неуютно. Недолго постояв в сомнениях. Девочка схватила с могилы вторую лилию и, прижимая цветы к груди, побежала к отцу. «Мне скучно», — с измученным видом Хелена раскинулась на диване. Из-за стоявшей в гостиной духоты легкие девушки наполнялись жаром и пылью, а мозг рвало от мигрени. «Что же ты от меня хочешь, дорогая?» Я убежден, при определенных внутренних усилиях ты прекрасно сможешь занять себя, отозвался из кресла Пласид, не переставая изучать очередные бумаги. Почему бы тебе не отправиться в парк подышать свежим воздухом? Потому что сегодня воскресенье, там будет слишком много людей. В мыслях всплыло происшествие на лодке, и Хелена скривилась. Большие толпы лишают сил, а я и без того устала за неделю. Боюсь спросить, мадемуазель, устали от чего? Судя по вашему изможденному виду, нам с вашим отцом и не снились такие заботы?» Леонард перегнулся через спинку соседнего кресла и перехватил взгляд девушки. Та при виде его чехоточного цвета лица Испытала отвращение и обиженно отвернулась. Я устала от постоянного общества невоспитанных людей. Ума не приложу, кто же вас так прогневал?» Леонард издал смешок, больше напоминающий попытку прокашляться, и отвернулся обратно. «Ну а раз уж вам так противно компании невежд и плебеев, почему бы не пойти на публичные лекции?» Там вы точно окажетесь в обществе достойных вас интеллигентов. От одной мысли о том, чтобы несколько часов к ряду слушать монотонную речь на какую-нибудь заумную тему, Хелену окатило волной ужаса. Рассуждения об античной философии и римском праве, постоянно слышимые от отца, вызывали в голове лишь пугающую в своей беспросветности пустоту. Прошло больше недели после ссоры с Камиллой, но ничего схожего с помутнением, произошедшим в тот день, мадмуазель де Фридер больше не испытывала. Постоянные попытки вспомнить и объяснить тот внезапно навалившийся ужас делали его все более похожим на фантазию или очередной затянувшийся сон. Наверняка вы сами являетесь завсегдатаем подобных слушаний, Не правда ли, мой дорогой друг? Не ведая того, Пласит спас дочь от неудобного вопроса. Живо представляю вас на лекции по медицине или латинской литературе. Угадал ли я хотя бы отчасти? Не люблю слушать в толпе то, что могу прочесть в одиночестве. Леонард поморщился. Относительно недавно, собственно, ходил в суарии. Смотреть на Рабле? Франсуа Рабле — французский писатель, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», считается одним из основоположников европейской литературной традиции. Левобережные каменоломни? В катакомбы на месте бывших каменоломен, находившихся на левом берегу сены, С конца XVIII до середины XIX века свезли более 6 миллионов человек. В начале 1830-х их закрывали из соображений безопасности, но вновь открыли уже в 1850 году по просьбам горожан. Я застал то время, когда их закрывали, хотя, признаюсь, не отношусь к людям, для которых это было большой утратой. И все же еще в году сороковом никто и не мог надеяться, что их со временем вновь откроют, а теперь вы спокойно проводите в них свой досуг. Удивительно. Что называют асуари? Спросила Хелена, чтобы отогнать от себя дремоту. Некрополь. Если хотя бы это слово вам о чем-то говорит, ответил месье Габеля без всякого оттенка в голосе. «Юная мадемуазель вроде вас от подобных мест либо в ужасе, либо в восторге. Поделитесь, что вы испытали от вида покойного рабле». Пласид не дал своему визави перевести тему. «Мне выдавалось несколько раз побывать у могил великих мира сего. Всегда чувствовал благоговейное оцепенение. Мне сложно представить что-то более ужасное, Чем видеть человека вживую и точно знать, что он умер. Повисла неловкая пауза. Хелена глубоко выдохнула в надежде, что совершенно бессмысленный и пустой для нее разговор на том прервется. Однако Леонард закинул ногу на ногу и в том же равнодушном тоне продолжил: Но и с живым рабле я бы увидеться точно не захотел. И почему же? Пласид, заметно смущенный мрачным тоном их беседы, пытался увести ее в другое русло. Хелене не удавалось взять в толк, почему отец так тянулся к общению с Леонардом. Они принадлежали разным поколениям, и оттого интересы их не имели общего. Однако Пласид раз за разом приглашал этого мужчину к ним домой и сам предлагал заниматься документами Габеля, в сверхурочное время, открывая вина бутылку за бутылкой. Приятно выразить уважение к книгам, не обременяя себя напускной скромностью и благодарственными речами автора. Сделать это можно лишь в случае, если тот уже умер. Иногда мне кажется, что вы совершенно не любите людей, мой дорогой друг. Не люблю пустой торжественности, хотя и это тоже. Отец! От внезапного выкрика мужчины вздрогнули. Произносящую от скуки даму они оба благополучно забыли. Отец, я почти уверена, что мой дядя регулярно устраивает званые вечера у себя дома. Почему мы так не делаем? Терять Елене было нечего. Уйдя она к себе в комнату, развлечения ограничились бы лежанием на кровати. Слушать же и дальше. Наискочнейший диалог про чью-то там могилу она была просто не в силах. «Я полагал, ты имеешь представление о различиях в каждодневных обязанностях нашей семьи и семьи твоего дяди», — Пласид говорил неуверенно и почти с трудом. «Разумеется, брат изредка устраивает у себя приемы. Однако нужно понимать, что проводятся они для установления важных деловых и социальных контактов, а не для праздного времяпрепровождения. Тем не менее, мы на них не попадаем, так как ваше общение ограничивается обменом открытками под Рождество. Не обращая внимания на присутствие постороннего человека, Хелена хотела разойтись в обвинительной тираде. «У нас достаточно просторный дом», И небольшая компания точно бы поместилась. Так почему? Потому что платой за ваши званные вечера будет жизнь в деревне среди мещан и свиней. Перебил девушку Леонард все с тем же равнодушием. Пощадите своего отца, мадмуазель. Прибавьте к его работе необходимость устраивать балы, и он точно повесится. Впервые за день... Месье де Фридер взглянул на своего гостя с благодарностью. Леонард неторопливо доканчивал в одиночку вторую бутылку вина и потому был на редкость охотлив. «Но, к слову сказать, я знаком с дамой, которая держит литературный салон, и они собираются сегодня вечером». «Хочу», — Хелена едва не захлопала в ладоши от воодушевления, «Папочка, мы обязаны туда поехать, ну, пожалуйста!» «Прошу прощения, дорогой друг, Ну о какой даме вы говорите?» «Могу ли я сам состоять с ней в знакомстве?» «Вряд ли. Вы когда-нибудь пересекались с Жанной де Турбе?» «Во всяком случае, сейчас ее зовут так». Пласид отрицательно покачал головой. «Стыдно признать, но я о ней даже не слышал. Ничего удивительного». Репутация у нее в обществе довольно скверная, зато любит принимать литераторов. Говорят, она даже уговорила приехать к ней того русского из Баден-Бадена. Вспоминая фамилию, Леонард ненадолго нахмурился. Тургенева. Ну и местных, кто сейчас на слуху. От возобновившегося обсуждения неизвестных мадмуазель де Фридер людей она вновь сникла. Возможно, Габелия это заметил, так как сразу добавил. Но сам я у нее никогда не был. Говорю только со слухов. Возможно, все ее вечера — сплошной алкогольный кутеж. Если то не является секретом, — Плосит озадаченно изогнул бровь, — где вы с ней познакомились? Я учился рядом с кабаком, где тогда еще Мари мыла бутылки. Она постоянно одалживала у меня книги, так как уже в юности решила, что привлекательность женщины определяется ее образованностью. Хелене показалось, что Габеля смотрит на нее с вызовом. И я нахожу это очень прогрессивным. Потом за ней приударил Фурнье, и она уехала. «Марк Фурнье? Неужели вы говорите про директора Порт-Сен-Мартена?» Марк Фурнье — французский драматург, журналист и театральный деятель. «Порт-Сен-Мартен» — один из крупнейших театров Парижа, открытый в 1781 году по решению Марии Антуанетты. Все последние новости с его упоминанием, скажем, довольно скандальные. Леонард усмехнулся и достал из кошелька ворох обтрепанных разномастных бумажек, Затем выудил одну и протянул Пласиду. «Я лишь пытался посодействовать досугу вашей дочери. Уж извините, что достойными знакомствами не располагаю». Не успел месье де Фридер взять адрес, как дочь с требовательным видом нависла над ним. «Отец, мы должны поехать», — заявила она почти с угрозой. «Я вас задерживать не буду. Допью и поеду» пожал плечами Леонард. «Заводить новое знакомство очень важно», продолжала настаивать Хелена. «У нас в окружении как раз мало писателей. Или их вообще нет?» Месье де Фридер колебался. По его нахмурившимся бровям было заметно, сколь сильно он не хотел ввязываться в предлагаемую авантюру. Продолжая удерживать карточку между пальцев, он замолчал и погрузился в раздумья. От нестерпимого ожидания Хелена принялась тихо постукивать каблуком. «Если месье Габеля не предпочитает составить нам компанию, это исключено». Спокойно, но с уверенностью объявил Пласит. «Но почему?» — почти взвыла девушка. «Вы ведь уже взяли адрес». С вашей стороны отклонить предложение будет уже невежливо. Хелена, сменив требовательное нетерпение на жалость, посмотрела на отца. Тот выглядел непоколебимым. Хелена перевела взгляд на Леонардо. Мужчина сразу же остекленело, уставился на нее в ответ. Упрашивать его она и не думала. Месье Габели был ей слишком противен. Вглядываясь в зеленовато-серое лицо с наметившимися на щеках морщинами, Хелена убеждалась в своей неприязни только сильнее, однако желание поехать во что бы то ни стало только росло. «Но, месье, вы нас этим жестом...» На секунду Хелена задумалась, вспоминая нужное слово. «Вы нас этим компрометируете». «Компрометирую? Мадемуазель, вы слишком риски. «Чем я вам так не угодил?» Саркастически отозвался Леонард со своего кресла. «Если мы поедем к той даме без вас, это будет невежливо». Девушка пыталась просчитать каждое свое слово, будто шаги во время танца. «Но если откажемся принять ее адрес, то поступим некрасиво уже по отношению к вам». «Кажется, вышло убедительно», — подумала Хелена. В любом случае, ничего лучше я точно не смогла бы придумать. А если я не посчитаю этот жест некрасивым? Какой вы видите выход из положения? Вам нужно поехать с нами», — ответила девушка как можно спокойнее. Она выжидающе смотрела на Леонардо. Месье де Фридер также ждал ответа, с озадаченным видом накручивая на палец усы. «Хорошо». Я согласен. Что? В самом деле? Сбитая с раздраженных мыслей, Хелена слегка опешила. Вы меня при любом раскладе выставите невежей, так что проще согласиться. Но хотя бы у мадам де Турбе найдите себе общество дам по интересам, чтобы избавить меня от своего жалостного вида. Проигнорировав оскорбление, в знак благодарности Хелена сделала торопливый книксон, и убежала собираться. Хелена вознамерилась произвести на хозяйку салона впечатление самодостаточной и неординарной особы, а потому впервые надела одно из расшитых монетами магических платьев. Стоило девушке пошевелиться, как подол начинал мелодично звенеть, и звук тот вселял ей уверенность. От приятного волнения девушка не скрывала довольной улыбки. «Мадмуазель, прекратите улыбаться, вам совершенно не идет. Леонард, наверняка уже пожалевший о принятом решении, сидел напротив мадмуазель де Фридер и нервно качал ногой. Пласид делал последнее распоряжение к ужину, пока Хелена и Леонард сидели и бросали друг на друга раздраженные взгляды. Чем же вам не угодила моя улыбка? Это не красит ни одну женщину. Выражение радости делает вас всех порядком глупее. Но как же мадемуазель Пэти, Она улыбается очень обаятельно. Ваша дорогая мадемуазель Пэти только доказывает мою теорию. Леонард скривился и потянулся за портсигаром. Со стороны она похожа на краснощёкую свинку. И я не рекомендую следовать ее примеру. Вы к ней очень резкие, отметила девушка без столики упрека и послушно поджала уголки губ. Впервые кто-то поставил ее выше Камилы, и от чувства выстраданного превосходства Хелене хотелось ликовать и смеяться. Невольно в памяти возник день приезда мадам Петти с какой-то там дамой и то, как мысленно Хелена осудила их стремление сплетничать. «Но сейчас совершенно иной случай», — успокоила она себя. «Мы ведь всего лишь делимся мнениями. Я не собираюсь это против кого-нибудь использовать. Мне ведь незачем». «А какие сигары вы курите?» — спросила Хелена в попытке найти новую тему для разговора. «Я же просил» не отягощать меня пустыми беседами». Отрезал Леонард и выпустил дым через нос. Экипаж наполнился тяжелым сладковатым запахом. «Вы говорили про жалкий вид, а не про разговоры. А все причины вашего недовольства я угадать не могу. С вашим родом занятий это удивительно». Уколоть Елену очередной словесной остротой Леонард не успел. На дорожке показался Пласид, спешивший в сторону экипажа. Он ненадолго замялся, мечать взглядом по сиденьям, но, признав поражение перед юбками дочери, сел рядом с Леонардом. Месье де Фридер крикнул «трогай», и спустя несколько секунд всех привычно качнуло. Пока экипаж неспешно двигался по городским улицам, Хелена размышляла о мадам де Турбе. Отец деликатно ей объяснил, что женщины, подобные Жанне, живут за счет своих любовников, часто нескольких, не вступая с теми в брак. Сложно было представить облик дамы, чья репутация граничит со статусом дорогой проститутки. В голове вырисовывалась тучная, обязательно красноволосая дама любовники, которые возлежали бы на ее выпеченных грудях, в одежде, как у певички из дешевого кафе-концерта, в перьях, поддельных в каменьях и кружевах, Жанна бы громко смеялась и курила сигары, как сейчас то делал Леонард. Хелена сидела и думала, что же у них со столь безнравственной дамой может быть общего, и все же девушка была несказанно рада тому что ей удалось куда-то поехать. Общество Камилы осточертело ей меньше, чем за неделю. Вспоминая же иногда о минутном интересе к Эмилю, Хелена все больше убеждалась в заурядности юноши. Общество сугубо дворянских салонов и вовсе состояло из знакомых с детства девиц, дружба с которыми длилась, пока они находились в поле видимости друг друга на очередном званном вечере. Развлечения в таких компаниях сводились к бильярду, шуточным лотереям и игре в гуся. Игра в гуся — популярная в период XVIII-XIX веков настольная игра с игральным кубиком и фишками появилась, предположительно, в период между 1574 и 1687 годами. От сегодняшнего вечера девушка ожидала чего-то невероятного. Он должен быть полным развлечений, интриг и всех тех вещей, к которым можно отнести слово «модный». Получить, наконец, салон, который вырисовывается в голове, перед своим светским дебютом и образ которого сопоставляешь затем с унылой действительностью, удручаясь раз за разом все больше. Еще нельзя упустить возможность встретить там эффектного мужчину, томного и с роковым прошлым, готового красиво и опасно ее добиваться. Хелена решила насладиться приключением сполна, даже если Жанна окажется вульгарной или разнузданной женщиной. Одно едва ли исключает другое. «Площадь Вагезов?» — риторически спросил Пласид, осматривая карточку. «Мне не представлялось случая там побывать, да и едва ли кто-то из моих знакомых там квартировал. Просто удивительно, во сколько же там обходится жилье? Видимо, у форнье такая любовь была большая. И у человека, который сейчас ей это оплачивает тоже. Леонард усмехнулся, но уже в следующую секунду его лицо вновь приняло отстраненное выражение. Лишь бы она съехать не успела. Я не видел Жанну ровно с того момента, как она перебралась в центр. Экипаж внезапно остановился. Хелена воодушевленно одернула штору но вместо обещанной площади увидела обыкновенную шумную улочку. «Куда ты нас привез? Где же вагезы?» — крикнула она кучеру. «Дальше лошади не проедут, мадмуазель. Там же все кругом обстроено». «Чтобы туда попасть, нужно пройти сквозь арки», — пояснил Пласид, подавая дочери руку. И добавил, понизив тон. «И не вагезы, дорогая» а вагесский известняк. Постарайся не допускать подобных оплошностей». Раздраженно закатив глаза, Хелена споткнулась и налетела на Леонардо. Наспех извинившись, она перевела взгляд в ту же сторону, что и месье Габеля. У арок образовалась толпа. Люди сомкнулись вокруг кого-то кольцом. Даже на расстоянии нескольких ярдов разносился их восторженный гул. Мадмуазель де Фридер вытянула голову, затем привстала на носки, но все же ничего не увидела. Не успели они приблизиться к скопищу, как оттуда, пытаясь одновременно пожать руки нескольким людям, вырвался высокий мужчина. Незнакомец хотел было сам направиться к аркам, но заметил их небольшое общество и улыбнулся. «Месье де Фридер!» — крикнул он. Мое почтение! Никак не ожидал вас здесь встретить!» «Мсье Барош, сколь неожиданная и приятная встреча!» Плосит просиял и стремительно пошел навстречу, едва не таща за собой дочь. Леонарду за малым не пришлось переходить на бег, дабы догнать их. «Позвольте представить вам члена законодательного корпуса Эрнеста Бароша» объявил Пласид с гордостью. «Эрнест — это моя дочь, мадмуазель Хелена». Девушка сделала услужливый реверанс и с жадностью уставилась на лицо политика, однако довольно быстро сникла. Барош был слегка полноват и выглядел лет на 35 или 40, имел густые усы, среди которых массивный кончик его носа походил на спрятавшийся в траве шампиньон. Хелена с досадой вздохнула. «Возможно, я поторопилась с Эмилем. Он, во всяком случае, очень хорош собой, особенно его аккуратненький нос». Она невольно кашлянула. «Теперь есть чем сравнивать». После того, как месье Габеле представился сам, возникла неловкая пауза. Несколько человек из толпы отделились и направлялись в их сторону с явным намерением снова выразить политику почтения. Леонард быстро нашелся и спросил. «Вы не знаете, на этой ли площади живет мадам де Турбе?» Эрнест, явно сконфуженный, выпучил глаза и молча уставился на него. «Я ее друг детства», — спокойно пояснил Леонард. «Она давно звала меня нанести ей визит, но только сейчас представилось время». «Какое совпадение!» Наконец выдавил из себя барош. «Я приглашен к ней на сегодняшний вечер». «О, чудесно! Тогда, возможно, вы сможете нас к ней проводить». Леонард спокойно смотрел Эрнесту в глаза, будто не замечал его замешательства. «Раскрою секрет. Эта юная мадемуазель просто без ума от мадам Бавари и мечтает встретиться сегодня с Флабером». «Как думаете, это возможно?» Гюстав Флабер, французский писатель, выдвинувший собственную теорию точного слова. Волна гражданской признательности готовилась вновь сцепиться вокруг месье Бароша. Заметив это, он с раздражением ответил, «Только быстрее, господа, я и так опаздываю». Просеяв... Одними губами Хелена прошептала Леонардоу спасибо, на что тот лишь неопределённо хмыкнул.